Глава двадцать «Что такое, милая, не ждала меня?» Обжег шею металлический шепот. Новый порыв ветра ударил в лицо песком. Мне казалось, я задохнусь от внезапной паники. Дышать под зажимающий мне рот и нос ладонью было практически нечем. Я пыталась брыкаться, кричать, но крепкие руки Тимура уверенно тянули меня в темноту пляжа. Вместо криков из груди вырывались сдавленные всклипы. «Замуж собралась». Убедившись, что мы довольно далеко от халвы, Тимур впился мне в волосы правой рукой и с силой дернул на себя. «Ты не пойдешь замуж, Оля! У тебя может быть только один мужчина, я!» «Помогите!» Увернувшись от его ладони, зажимающий рот, громко вскрикнула я. Обернувшись, краем глаза заметила, как под входом в халву тушит недокуренную сигарету блондинка в такой же юбке, как у меня. Она не обернулась, просто зашла в бар и хлопнула дверью. Резкий толчок в спину, и я полетела на мокрый песок лицом вниз, даже не успев вскрикнуть, чтобы позвать на помощь еще раз. Волна зловеще ударила о берег в шаговой доступности. Я попыталась подняться и тут же получила удар ногой в живот. «Хорошо устроилась, да, Оля? Жениха себе нашла, в отель хозяйка и вошла. Я из-за тебя по уголовному делу пошел, а ты нового покровителя себе завела». Я пыталась сгруппироваться, подняться, но удары сыпались на мое тело один за другим. Боль, дикая, нестерпимая, была повсюду. Пыталась увернуться от его ног и ледяная волна била прямо в лицо, заставляя давиться грязной соленой водой. Я хрипела, откашливалась, но мой бывший гражданский муж снова пинал меня ногой в живот или в спину, заставляя падать лицом в воду. Моя одежда насквозь промокла. Ревущие волны били о песок совсем рядом, накатывая рваными остатками ударной волны. Тимур нависал надо мной, будто коршун, а я слабела с каждой минутой. Из носа текла кровь, смешивалась с солёной водой, которой я давилась. Боль и ледяной холод пронизывали всё тело, не давая спокойно вздохнуть. Я пыталась кричать, звать на помощь, но вместо криков из груди вырывались отчаянные хрипы. И тогда я поняла, что не выберусь. Он дождется, когда я доползу до того места, где волны ударяют о песок, а потом поможет мне захлебнуться и спокойно уйдет. «Пожалуйста, Тимур, не надо!» — жалко зашептала я. «Зачем тебе еще одно уголовное дело?» «Дела не будет!» — подхватив меня за мокрые волосы, улыбнулся он. «Ты просто утонешь после того, как потеряешь сознание. Море утащит тебя за собой, Оля. А ведь я просил тебя стать моей женой». Унижался перед твоей второсортной конторой. В ЗАГСе договаривался. Предательница, вот ты кто, Оля. Я не прощаю унижений и измен никогда. Запомни это, прежде чем умрешь. Меня трясло. Пропитанная ледяной морской водой одежда продувалась ветром и лишала тела последнего тепла. Боль пронизывала грудь и солнечное сплетение. Пальцы рук окоченели, и я их почти не чувствовала. Кажется, твоя волна идет. Зловеще улыбнулся Тимур и отпустил мои волосы. Я приподняла голову и с ужасом взглянула на огромную черную волну, летящую на берег. Оля! раздался крик со стороны бара. Оля, где ты? Я узнала голос Даяны, но уже ничего не могла сделать. Даяна! крикнула изо всех сил в ответ. Черная волна накрыла меня с головой и потянула за собой, не давая ни единого шанса вдохнуть свежий воздух. Темнота. Холода больше нет. Я могу дышать. Слышу противный звук откуда-то слева. Медленно открываю глаза и вижу белый потолок. Поворачиваю голову и понимаю, что противный звук — это мой пульс, который считывает аппарат. «Меня подключили к аппаратам?» Паника захлестывает через край. Вырываю из вены иглу капельницы, из носа какие-то трубки. Лекарство капает на пол. Перед глазами вспыхивают обрывки последних мгновений жизни. Жгучая боль пронизывает грудную клетку. Перед глазами стоит огромная черная волна. Я понимаю, что сейчас задохнусь. Из груди рвется хриплый крик. Пытаюсь подняться, увернуться и не могу. «Мне мешает боль». Хлопает дверь где-то рядом. С ужасом смотрю на врача в белом халате, шапочке и маске. Пытаюсь вырваться, ведь я до смерти боюсь врачей. Летят на пол ампулы. Снова слышится звон разбитого стекла. «Тише, девушка!» — слышен женский голос с другой стороны. «У вас три ребра сломаны и кисть правой руки. Вам шевелиться нельзя!» Сейчас доктор обезболивающий уколет, станет легче. Мысли скачут, я ничего не могу понять. Где я? Как оказалась в этом месте? Мне что-то говорят, но я плохо понимаю. Перед глазами все так же стоит черная волна. Я знаю, она должна меня убить. Только почему я не умерла? Да, Даяна ныряет хорошо. Она вас вытащила. Будто читая мои мысли, говорит доктор и ловко вводит в мою вену шприц. «Повезло, что воспаление легких не подхватили. У вас сильный организм, а переломы срастутся. Только нужно время». «Где я?» Хочу сказать громко, но из горла рвётся только сиплый хрип. «В реанимации. Где еще? Понуро качает головой он. «Сюда никого не пускают, даже ФСБ не пустили». А их сотрудники вчера из самой Москвы прилетели. Вы хоть что-нибудь помните, Оля? Я отрицательно качаю головой. Я помню только темную волну. И что я должна умереть. По щекам почему-то текут слезы. Они всё равно придут, чтобы допросить вас. Поспите еще, вам нужны силы. Он сочувственно улыбается, легко поглаживает мою левую руку. Я вдруг замечаю, что правая кисть в гипсе. Вот на эту кнопочку нажмете, и медсестра сразу придет, Показывает на стену доктор. Левой рукой легко дотянетесь. Нам всем очень жаль, что вы попали в беду. На вас кто-то напал, Оля. Чем скорее вы вспомните, кто это был, тем скорее его поймают. «Какой сегодня день?» — шепчу я. Вторник, 1 мая. Как же, как же, свадьба! Я должна была выйти замуж! Судорожно хватаю его за руку. В глазах плещутся слезы. Все в порядке, Оля, замуж успеете. Вчера было не до свадьбы. Мы бились за вашу жизнь. У вас сердце останавливалось. Ай, Денис! Если все будет стабильно, переведем вас в обычную палату. Посещения будут разрешены. А пока поспите еще немного. Чтобы организм восстановился, ему необходим сон. Глаза закрываются сами собой. Я уже не ощущаю ни страх, ни черную волну. Даже разочарование от сорванной свадьбы и того нет. Не знаю, сколько времени прошло. Сквозь сон чувствую боль в груди, но никак не могу проснуться. Сломанные ребра, проносится отрывочное воспоминание. Я и не знала, что перелом ребер — это так больно. А еще нет никакой возможности вдохнуть полной грудью. Открываю глаза и смотрю в потолок. По щекам катятся соленые слезы. Я начинаю осознавать, что со мной произошло в ту ночь на пляже. Чувствую себя жутко. Беспомощность и стыд захлёстывают с головой. Мне страшно. Но не от того, что Тимур снова может попытаться меня убить. Мне страшно от осознания, что сюда могут пустить Казанцева. И он увидит меня такой, полностью обездвиженной, некрасивой и морально раздавленной. Я не переживу, если его ко мне пустят. После дозы анальгетиков становится немного легче. Оля, вас очень хочет видеть следователь, мягко разговаривает со мной медсестра. Кроме следователя, мы не имеем права никого пускать. «По крайней мере, до того, как вас переведут в обычную палату». «Хорошо, пусть придет следователь», — соглашаюсь я. «И, пожалуйста, что бы ни случилось, не пускайте ко мне Дениса Казанцева». «Он вчера весь день в коридоре сидел», — вздыхает медсестра. «Лица на нем не было. Все уговаривал доктора пустить его к вам. Себя винил в том, что произошло. Уверены, что не хотите его видеть». «Пожалуйста, не пускайте его!» Умоляюще смотрю на неё. К встрече с Денисом я не готова. Не хочу, чтобы он видел меня такой, полностью обездвиженной и беспомощной. В сердце закрадывается холодок. Может, Денис уже передумал насчет свадьбы? Кому нужна жертва нападения, попавшая в реанимацию? Следователь осторожен. Тихо входит, прикрывает за собой дверь. Он полностью экипирован. Белый халат, бахилы, шапочка на голове. «Оля, как вы себя чувствуете?» «Разве не видно?» — понуро шепчу я. «Мы хотим знать, кто с вами это сделал. Разрешите мне записать наш разговор?» «Да, конечно, записывайте». Он кивает, достает небольшой диктофон из кармана халата и включает. «Что с вами произошло? Кто на вас напал?» «Я не помню. Ничего не помню, только черные волны, холод и боль». «Это важно, Оля. Вы одна выжили в тот вечер». «Что значит «одна»?» «Недалеко от того места, где на вас напали, нашли труп девушки. Тоже блондинки, в такой же юбке, как у вас. Ее задушили». «Задушили?» Вспоминаю бар. стриптизеров, веселья. Воспоминания мелькают яркими всполохами, обрывочно. Но девушку в юбке, как у меня, я помню очень отчетливо. Вас кто-то очень сильно избил. Даяна, сестра вашего жениха, видела, как по песку в темноте убегал мужчина. Но у нее не было времени его разглядывать. Она бросилась в море за вами следом. Закрываю глаза. Ощущаю на губах ладонь, которая перекрывает мне воздух и возможность позвать на помощь. Ощущаю запах. Тот самый запах мужчины, которого я так боялась встретить еще раз в своей жизни. Образ Тимура ярко вспыхивает вслед за девушкой в юбке, как у меня. По щекам снова катятся слезы, и это плохо. Ведь мне больно дышать. А от того, что нос закладывает, дышать еще тяжелее. Его зовут Тимур. Тимур Алексеевич Молчанов. Денис знает. Тихо произношу вслух имя «Я». Тимур сказал, что не позволит мне выйти замуж, что я умру. Следователь что-то быстро помечает в своем блокноте. Задает еще пару уточняющих вопросов о том, что нас с Тимуром связывало в прошлом. Выключает диктофон и ободряюще касается моей левой руки, той, которая не в гипсе. Ваш жених передал вам записку. Он очень хотел вас видеть, но его не пустили. Сегодня днем он улетел в Москву вместе с коллегами из ФСБ. Просил передать, что любит вас. И как только вернется, сразу же будет здесь. Я сейчас не хочу никого видеть. Это вы бросьте, Оля. Мы все переживаем. А Денис переживает больше всех. Вы просто обязаны поправиться. Все будет хорошо. Отдыхайте. Он неловко переминается с ноги на ногу. Видимо, его не учили, что говорить в таких случаях. Постояв возле меня еще несколько мгновений, торопливо выходит, предварительно положив на край кровати сложенный вдвое листок бумаги. Я хотела прочесть записку, но вдруг осознала, как сильно устала от разговора со следователем. Глаза снова закрывались сами собой. Потом я прочту ее позже. Пронеслись мысли в моей голове, но и они скоро померкли.